Глава 15. Береника напрасно умоляет Флора о пощаде для иудеев. Флор опять раздувает восстание после того, как оно уже было потушено. Первое. В это время царь гриппа уехала в Александрию, чтобы поздравить Александра, которому Нерон верил Египет, послав его туда в качестве наместника. Его сестра Береника находилась как раз в Иерусалиме и была свидетельницей всех ужасов, совершенных солдатами. Проникнутые глубоким сожалением, она несколько раз посылала к Флору своих кавалерийских офицеров и телохранителей с просьбой прекратить резню. Но ни огромное число жертв, ни высокое происхождение заступницы не повлияли на него. Он только думал о барышах, которые принесли ему грабежи, и не обращал внимания на ее просьбы. Ярость солдаты обратилась против самой царицы. Они не только мучили и убивали пленных на ее глазах, но и ее самое лишили бы жизни, если бы она поспешно не скрылась в царский дворец, где всю ночь, боясь нападения солдат, провела среди своей стражи. Целью ее тогдашнего пребывания в Иерусалиме было исполнение данного ею бога обета. У иудеев существует обычай, что те, которые, перенеся болезнь или другое какое-либо несчастье, должны 30 дней до принесения ими жертвы посвятить себя благочестию, воздержаться от вина и снять волосы с головы. Выполнением такого обета Береника занята была тогда, когда она, босая, как просительница, предстала перед трибуналом Флора, не только не встречая при этом почтительного обращения, но подвергая свою жизнь явной опасности. Второе. Это произошло в шестнадцатый день месяца Артемисия. На следующий день народ в глубоком трауре собрался на верхнем рынке и с громкими воплями оплакивал убитых. Но тут стали также раздаваться враждебные голоса против Флора. Сильно опасаясь за исход дела, знатные лица и первосвященники разорвали на себе одежду, пали к ногам некоторых из толпы и умоляли их держать себя и не вызывать Флора на новое злодейство. Народ сейчас же дал себя уговорить, отчасти из благоговения перед просящими, отчасти в надежде, что Флор ничего враждебного против них больше не предпримет. Третье. Успокоению умов пришлось, однако, Флору не по сердцу. Он придумывал поэтому новые средства, чтобы возбудить их вновь. С этими мыслями он призвал к себе первосвященников и почетных граждан и объявил им – Если они желают представить ему истинное доказательства в том, что иудеи не помышляют о мятеже, то пусть последний устроит торжественную встречу к предвигающимся отрядам из Хесарии. Две когорты были на пути к Иерусалиму. Но в то время, когда те были заняты в народном собрании, Флор отправил вестового с инструкцией к начальникам когорт, чтобы они приказали своим людям ничего не ответить на приветствие иудеев. В случае же, если последние позволят себе какое-либо слово против его личности, тогда они должны пустить в ход свое оружие. Между тем первосвященники созвали народ в храм и побуждали его выйти навстречу римским когортам и радостно их приветствовать, дабы избегнуть худших последствий. Жаждавшие мятежа отказались от этого предложения, и народ, помня убитых, склонялся на сторону более решительных. Четвертое. Тогда появились все кагены и все священнослужители, неся перед собой священные сосуды и одетые в облачение, которое они обыкновенно носили при богослужении. Дальше шли игравшие на цитрах и храмовые певцы с их инструментами. Все пали ниц перед народом и молили его сохранить им священное облачение и не довести до того, чтобы римляне разграбили посвященные Богу драгоценности. Самих первосвященников можно было видеть с пеплом на голове и с обнаженной грудью, так как они разорвали на себе одежду. Они обратились к некоторым знатным особам поименно и ко всему народу в целом и заклинали их не подвергать опасности родного города из-за упущения незначительной формальности и не отдать его на произвол тем, которые хотят погубить его. Что же выиграют солдаты от приветствия иудеев, а с другой стороны, если они откажутся выйти им навстречу? Поправится ли совершившееся уже несчастье? Если они по установившемуся обычаю дружелюбно примут приближающиеся отряды, тогда они отнимут у Флора всякий повод к войне, сохранят отечественный город и в будущем не будут больше обеспокоены. Помимо того, было бы непростительной необдуманностью с их стороны дать руководить собою, немногим беспокойным умам, вместо того, чтобы своим подавляющим большинством заставить тех присоединиться к ним. Пятое. Этими словами они не только смягчили народ, но одних угрозами и других, внушавшим уважении повелительным тоном, заставили умолкнуть даже коноводов. Спокойный в праздничных нарядах, народ подвигался навстречу солдатам и приветствовал их, когда те приблизились. Видя же, что солдаты оставляют приветствие без всякого ответа, некоторые из беспокойных стали поносить имя «Флора». Это послужило лозунгом к нападению на иудеев. Солдаты их немедленно оцепили и начали бить кнутами. Бежавших преследовали всадники и растаптывали их. Огромное число пало под кнутами римлян, но еще больше погибло в натиске своих же. Страшна была давка в воротах. Каждый хотел опередить другого, и вследствие этого замедлилось общее бегство. Те, которые падали на землю, погибали самым жалким образом. Задушенные и раздавленные, наступавшие на их тела толпой, они до того были изуродованы, что никто не мог отыскать трупы родных для погребения. Вместе с ними втеснились в горы также и солдаты, не переставая бить всех, кого только застигали. Они старались загнать народ в Бицету для того, чтобы, оттолкнув его в сторону, завладеть храмом и замком Антонией. В этом же расчете и Флор со своим войском прискакал из дворца и старался достигнуть цитадели, но этот план ему уже не удался. Народ повернулся лицом, выдержал натиск римлян и, взобравшись на крыши, стал стрелять в римлян сверху вниз. Затрагиваемые этими выстрелами сверху и слишком слабые для того, чтобы пробиться через толпу, запрудившую тесные улицы, Римляне потянулись назад в свои квартиры Близ царского дворца Шестое Опасаясь, чтобы Флор при вторичном нападении Не овладел храмом со стороны замка Антонии Мятежники поспешили вверх И сломали колоннады, соединявшие храм с последней Это немного охладило жадность Флора Его страстным вожделением были священные сокровища, и потому-то он так старался добраться до Антонии, но раз галереи были сорваны, он отказался от своего намерения. Он потребовал к себе первосвященников и совет и объявил им, что он сам удалится, но оставит в их распоряжении войско сколько им угодно. Они обещали ему полную безопасность и спокойствие города, если он оставит им одну единственную когорту, только не ту, которая только что сражалась, так как ожесточение народа против нее очень велико. Согласно этому выраженному ими желанию, он дал им когорту и возвратился вместе с остальным войском в Кесарию.